Вечером в одной из больших палаток состоялась короткая пресс-конференция, подготовленная Ивашурой. На ней присутствовали ученые-мужи, представители раи исполкома, командиры воинской части, корреспондент АПН и эксперты центра. «Я думаю, настало время скоординировать наши действия», — Картавия начал Багаев, низкорослый, полный, круглолицый. Мы полагаем с завтрашнего дня начать тщательное исследование феномена с привлечением всех лабораторий ЦЕНТА. Имеются в виду биологические лаборатории. Но нужны специалисты в области арахнологии, экологии, палеозоологии. Надеюсь, в этом нам поможет Академия наук. Непременно. Быстро ответил багроволицый тучный академик Зиновьев, то и дело вытиравший лицо платком. «Это же чудовищное, небывалое явление! Я такого не припомню за все полвека моей научной деятельности! да -с. «Сколько же времени вы думаете исследовать пауков?» — задал вопрос заместитель председателя райисполкома. Багаев развел руками. «Этого я вам сказать не могу. Явление очень редкое, ранее не наблюдавшееся. Нужен осторожный, тщательно продуманный подход, всесторонний анализ». «Да какой еще анализ?» — вскочил представитель райсовета. Район получает крохи электроэнергии. В домах нет света. Скоро остановятся заводы асфальтовый и велосипедный, лесозаготовительные комплексы. Фермы без света тоже не смогут работать. Вы представляете масштаб вашего научного явления? Не строят же другую лаб, пока вы будете изучать пауков. Что вы предлагаете конкретно? спросил Ивашура. «Что тут предлагать? Очистить линию от паутины? Отогнать пауковку? лишь они у вас воду пьют и электричеством пользуются!» «Сделать это, к сожалению, непросто. К просеке сейчас не подойти, и пауки отпугивают людей инфразвуком». «Ей-богу, верится с трудом!» — проговорил Зиновьев. «Хотя я и сам убедился. Как пауки генерируют инфразвук?» Каким образом отводят электроэнергию? Зачем она им нужна? Сплошные загадки. «Верно. Странные паутины. Прочные. Вода куда-то девается. Пауки величиной собаку». Раздались голоса. «Вот-вот. А вы обратили внимание на конструкцию паутины? Ведь ни в какую теорию не лезет. Паучий город, да и только». «Так что, извините, исследовать сие явление нужно и должно», повернулся академик к руководителю райцентра. «Как вы помните, электрики уже пытались сбить паутину с проводов флэп, и вертолет с ними потерпел аварию. Где гарантии, что с другими не произойдет то же самое?» «И все же надо что-то делать», — буркнул представитель райсовета. «Так это оставлять нельзя. Не шуточное же дело». Заволновался он снова. «Да с нас же народ, общественность голову снимет, если мы обесточим район!» Багаев усмехнулся, обвел сидящих на солдатских койках прищуренными глазами. «Прошу высказываться, товарищи, может быть, у кого-нибудь есть гипотезы, которые смогут полить свет на вторжение пауков? Жаль, среди нас нет оранхологов» оронхологов действительно нет подтвердил ивашура приедут завтра но есть зоологи а что с них толку подобщий смех сказал зиновьев я тоже зоолог ну и что я даже пауков не видел только паутины даров с водой может это сделали вовсе и не пауки пауки и пауки успокоил его ивашура Тут недалеко наши сотрудники в походных условиях делают фотографии. Снимали они много, скоро принесут». Он нашел глазами Кострова. «Сходи, узнай, как там дела у Михаила».